Библиотекарь целеустремленно продвигался по темным анфиладам библиотеки незримого университета. Спустившись по ступенькам, он наконец вошел в спецхранилище. Почти все книги в университетской библиотеке, будучи по определению связаны с магией, заслуженно считались весьма опасными. Некоторые из этих книг были прикованы к стеллажам цепями, чтобы не убегали с полок. Что же до нижних уровней библиотеки? Там хранились самые опасные особи. Книги-бунтари, то есть те, чье поведение и самое содержание способно было взбунтовать всю полку, а то и целый зал. Книги-каннибалы, которые, оставшись на ночь с беззащитными собратьями, наутро выглядели значительно толще и наглее, тогда как пара других книг бесследно исчезала. Книги, один взгляд в которые способен был превратить ваш незащищенный мозг в плесневелый сыр. И, наконец, там размещались книги, которые не просто были связаны с магией, но воплощали эту самую магию своими страницами. Вокруг магии традиционно ходит множество невероятных домыслов. Люди рассказывают о волшебных гармониках, космическом равновесии и единорогах, но к подлинной магии вся эта болтовня имеет такое же отношение, каковое имеет тряпичная кукла к театру Шекспира. Ибо подлинная магия – это рука с ленточной пилой, Это искра в бочонке с порохом, искривление пространства, забрасывающее вас прямиком в сердце звезды, пылающий меч, разрубающий вас до... в общем, совсем разрубающий. Чем ввязываться в игры с магией, уж лучше попробуйте жонглировать факелами в котле с дегтем, или попытайтесь остановить своим телом тысячу слонов. По крайней мере, так обычно говорят волшебники, неудивительно, что они дерут такие дикие деньги, Когда вдруг человеку понадобится магическая помощь? Но здесь, в туннелях подземелья, уже не спрячешься за амулеты, остроконечные шляпы и расшитые звездами мантии. Тут разговор был короток. Либо ты, либо тебя. Если тебя, то ты пропал. Библиотекарь упорно двигался к своей цели, не обращая внимания на звуки, что доносились сквозь забранные огромными засовами двери. Пару раз двери содрогались от ударов изнутри чего-то весьма увесистого. И шум непрестанное шуршание. Арангутан остановился перед дверью, сделанной не из дерева, но из камня и со смещенным центром тяжести. Легко открываясь снаружи, изнутри она держала самый немилосердный натиск. Перед дверью Арангутан немного помедлил, после чего сунул лапу в небольшую нишу и извлек оттуда железную маску и очки с дымчатыми стеклами. Следующей мерой защиты стали массивные кожаные перчатки, оснащенные железными ловушками. Здесь же был наготове факел из промасленного тряпья. Библиотекарь запалил его от язычка пламени одного из установленных в тоннеле светильников. Ключ лежал у задней стенки ниши. Библиотекарь глубоко вздохнул и нащупал ключ. Каждая из магических книг обладает своим неповторимым характером. Октаво чопорный и повелительный. Гримуар крутой потехи славится убийственными шуточками. А прелести тантрического секса надлежит хранить в ванне, наполненной ледяной водой. Библиотекарь, зная об этих особенностях, всегда учитывал их в своей работе. Но особенность этой книги была совершенно иного рода. Как правило, до людей доходит лишь подержанная, прошедшая через десятки рук копия, относящаяся к реальности в той же мере, в какой картина, изображающая взрыв, относится, скажем, к самому взрыву. То была книга, пропитавшаяся насквозь черным, как беспримесный графит злом, составлявшим суть ее содержания. Название ее крупными буквами было высечено над дверью на случай, если какой-нибудь человек или орангутан его вдруг забудет. Некротелекомникон. Он вставил ключ в замок и вознес молитву богам. «Уук!» – истово промолвил он. «Уук!» Дверь распахнулась. В непроглядной тьме... Еле слышно звякнула цепь.